Глава 16. Счастье тоже можно спланировать. Производительность напрямую зависит от настроения. Когда вы в угнетённом состоянии или переживаете из-за чего-то, не стоит ждать выдающихся результатов. Многие так сильно концентрируются на своих целях, что забывают радоваться жизни. Если вы думаете, что успех это только финансовое благополучие и карьера, Вы рискуете стать успешным коммерсантом с большим животом и тягостным чувством одиночества. Не хочу вас расстраивать, но для счастья одного счёта в банке недостаточно. Приключения, потрясающая внешность, большая компания друзей и крепкая семья. В этих векторах тоже надо развиваться. Сверхпродуктивный человек это тот, кто полностью посвящает себя развитию. Но на деле я понял, что если не подзаряжать батарейку, можно быстро перегореть. Почему я об этом пишу? Да потому что в моей жизни был период, когда я зарабатывал деньги, считался востребованным специалистом, но по правде сказать, был несчастлив. И когда я загнался, то фанатично начал искать ответ на вопрос, что такое счастье и как его достичь. В 2020 году в ЦОМ опубликовал результаты исследования российской молодёжи. Оно показало: для большинства 60,4% главная цель в жизни стать обеспеченным и хорошо зарабатывать. Я же пришёл к совершенно другим выводам. Свои мысли я объединил в теорию, которую назвал Enjoy Life. Если вкратце, секретом счастья является качественное общение. То есть нужно окружить себя интересными людьми, и стараться каждый день планировать совместное с ними приключение. Многие состоятельные, но страдающие от одиночества люди оправдывают себя отсутствием свободного времени. Но поверьте, если вы максимально продуктивны, работаете только с рентабельными задачами, живете по тайм-менеджменту, умеете управлять проектами и не тратите время на потери, о которых мы говорили ранее, сможете успеть везде баланса достичь вполне реально. Об этом моя книга. Предлагаю пройти небольшой тест, чтобы увидеть, насколько ваша жизнь полна ярких моментов. Сколько пунктов из этого списка вы делали за последний год? Первый. Брызгались из водяных пистолетов или обливались водой. Второй. Просматривали фильмы с близкими людьми. 3. Катались с горок на Ватрушке в санках или ледянках. 4. Ежедневно принимайте контрастный душ. 5. Представляли последний день жизни. 6. Купались в проруби. 7. Делали спонтанные мини-подарки разным людям. 8. Катались на коньках, роликах или ледовых. 9. Занимались творчеством, например, рисовали, сочиняли песни или стихи. 10. Играли с друзьями в боулинг. 11. Готовили вместе ваше фирменное блюдо. А если вы это делали в специальных поварских колпаках, можете засчитать себе даже 2 балла. 12. Прочитали 5 художественных произведений русских авторов. 13. Ходили в музеи. 14 проводили вечер при свечах. 15-й. устраивали велозаезды на 20 с лишним километров. 16-й. катались на самокате. 17-й. посещали своё любимое то самое место. 18-й. дарили цветы любимой девушке или цветы дарили вам. 19-й. проводили вечера под гитару. 20-й. Топили щепками самовар. Двадцать первый. Заваривали чай из трав, желательно на костре. Двадцать второй. Выезжали в лес слушать птиц и смотреть на воду. Двадцать третий. Бегали по утрам. Двадцать четвертый. Просыпались в палатке у реки. Двадцать пятый. Проводили вечер у камина. Двадцать шестой. Катались на сноуборде или горных лыжах. Двадцать седьмой. Встречали закат на яхте или катере. Двадцать восьмой. Гуляли под дождем, наступали в луже. Двадцать девятый. Лепили снеговика. Тридцатый. Завтракали на крыше. Тридцать первый. Участвовали в любых городских соревнованиях. Тридцать второй. Летали в аэротрубе. Тридцать третий. Встречали с любимым человеком рассвет. Тридцать четвертый. Катались на лодках, каноэ или байдарках. Тридцать пятый. Читали или смотрели фильм в парке на траве. Тридцать шестой. Играли в шахматы. Тридцать седьмой. Были в аквапарке. Тридцать восьмой. Ездили на рыбалку с ночевкой. Тридцать девятый. Смотрели на звезды несколько часов подряд. Сороковой. Катались верхом на лошади. Сорок первый. Спали в гамаке. Сорок второй. Пробовали лобстера. Сорок третий. Были на театральной постановке, на балете или в опере. Сорок четвертый. Накормили бездомное животное. Сорок пятый. Пели с друзьями в карауге. 46. -й. Круто станцевали со своим любимым человеком, например, танго. 47. -й. Занимались благотворительностью. 48. -й. Запускали воздушного змея или управляемый дрон. 49. -й. Ходили за грибами. 50. -й. Играли в снежки. 51. -й. Катались на карте. 52. Катались на карте. Играли в «Мафию», «Покер», «Активити», «Монополию». 53-й. Соревновались в аэрохоккей. 54-й. Пели песни в машине. 55-й. Принимали пенную ванну при свечах. 56-й. Прыгали на батуте. 57-й. Играли с близкими в приставку. 58-й. Лазили на скалодроме. 59-й. Заказывали на дом пиццу или роллы. 60-й. Стреляли по мишеням в тире. 61-й. Играли в пейнтбол, лазертак или страйкбол. 62-й. Были в зоопарке. 63-й. Ходили в баню, желательно с вениками. 64-й. Проходили какой-нибудь квест. 65. Соревновались с друзьями в дартс. И на сколько вопросов из ниже приведенных вы сможете ответить «да»? 66. -й. В вашем гардеробе есть откровенно странная одежда, которая нравится только вам. 67. -й. У вас правильная осанка. 68. -й. Вы правильно питаетесь. 69. Вы не питаетесь. У вас есть футболки со смешными надписями. Семидесятый. У вас есть фотоальбомы, и вы каждый год пополняете их печатными снимками. Семидесят первый. У вас есть любимое домашнее животное. Семидесят второй. У вас есть смешной головной убор, шляпа, шапка с помпоном, панама или кепка. Семидесят третий. Вы умеете делать профессиональные фото. 74. -й. Можете узнать картины известных мировых художников Айвазовского, Шишкина, Ван Гога, Пикассо? 75. -й. У вас есть большие, тёплые, шерстяные носки? Спорем. Вы опять улыбаетесь. Что касается результата теста, если вы набрали более 40 пунктов, у вас всё очень даже хорошо. Пойдём дальше. Подумайте о человеке, которого любите или любили ранее. Он умеет радоваться жизни. Ответ очевиден. Ведь тот, у кого насыщена, интересна жизнь, в которой много приключений и эмоций, может легко вскорчить голову и заразить своей энергией. В такого легко влюбиться. А расставание, как правило, переживается очень болезненно. Так вот, по моему мнению, чтобы не быть зависимым в отношениях, Вы сами должны стать энджой-человеком. Точка. Впрочем, в моей теории, помимо приключений, есть и вторая важная составляющая счастья. Это качественный круг общения. Однажды, когда я пересматривал ролики на образовательном YouTube-канале TED, я наткнулся на весьма занятное выступление Роберта Уолтдингера в котором он рассказывает про самое масштабное в мире исследование счастья. Это видео буквально изменило мое отношение к жизни. В течение 75 лет ученые наблюдали за жизнью 724 мужчин. Их разделили на две группы. Участниками первой были студенты Гарвардского колледжа. Во вторую вошли мальчишки из бедных районов Бостона. В начале проекта все юноши прошли собеседование и медосмотр. Среди них были будущие строители, инженеры, врачи, даже один президент США. Каждые 2 года исследователи отправляли участникам анкету с вопросами об их жизни. Спросили о работе, семье, здоровье. Многие из второй группы, жители Бостона, удивлялись: "Зачем вы продолжаете изучать? В моей жизни нет ничего интересного". Выпускники Гарварда таких вопросов не задавали. Это было самое продолжительное исследование взрослой жизни. Около 60 из 724 участников на момент написания книги ещё живы и по-прежнему участвуют в проекте. А учёные уже исследуют более 2000 детей этих людей. После 75 лет исследования стало предельно ясно, что счастливее и здоровее Нас делают не власть и не богатство, а хорошие отношения. Люди, у которых сильная связь с семьёй и друзьями, здоровее физически и живут дольше, чем те, кто лишён качественного общения. Взаимосвязь между людьми очень полезна, а одиночество убивает. Здоровье одиноких людей начинает ухудшаться раньше, и жизнь у них короче. А самое печально, Что когда бы вы ни спросили, по крайней мере, каждый пятый ответит, что он одинок. Мы знаем, что можно быть одиноким в толпе или в браке. Поэтому важно понять, дело не в количестве друзей и не в том, есть ли у вас супруг или спутник. Гораздо важнее качество отношений с близкими людьми. Жизнь в состоянии конфликта крайне вредна для вашего здоровья. Люди, удовлетворённые своими отношениями в 50 лет, оказались более здоровыми и в 80. Хорошие отношения служат неким буфером, защищающим от ударов судьбы. Причём такие взаимосвязи оберегают не только тело, но и мозг. Оказывается, надёжно и крепко привязанность к другому человеку защищает вас, позволяет дольше сохранить хорошую память. Теория Enjoy Life учит, как заряжать двигатель, без которого вы не сможете двигаться вперёд. Для тех, кто попробовал, механизм достижения счастья становится понятным и простым. Тут главное без фанатизма. Если переборщить, ситуация может выйти из-под контроля. Если вы сосредоточитесь только на удовольствиях, то в зоне риска окажутся другие аспекты жизни: внешний вид, карьера и накопления. Через это Я тоже проходил. Радоваться жизни с близкими людьми это хорошо. Но интереснее, когда вы постоянно находитесь внутри какого-то сюжета, как будто герой фильма. А сценарий может стать ваш путь к совместным целям. Например, путешествия, занятия спортом, уроки английского языка и так далее. Тогда вы успеваете всё: и радоваться жизни, и развиваться, и воплощать мечты друг друга. И, конечно же, вывод очевиден. Путь к достижению цели важнее самой цели. Вернёмся к теме книги. Не хочу показаться навязчивым, но отдых и состояние счастья это такой же проект. И его тоже можно спланировать. Ведь теперь-то мы знаем, что конкретно на них влияет, а значит, инструменты сверхпродуктивности и тут будут весьма кстати. Идеально, чтобы вы вместе с близкими людьми Планировали приключения буквально на каждый день. О чем мы будем думать в старости уже перед смертью? По моему мнению, мы будем ценить каждую минуту, которую провели максимально качественно с семьей и друзьями. Интересно высказывание писателя Марка Твена. «Нет времени, так коротка жизнь, на склоке извинения желчь и призвания к ответу». И есть только время, чтобы любить. Да и на это есть лишь мгновение. Хорошая жизнь строится на хороших отношениях. Домашнее задание. Спланируйте и максимально ярко проведите следующие выходные с близкими людьми. Выложите отчёт о том, что получилось в социальных сетях с тегом Книга Алистера.